Свадьба лиса Жил-был белый лис по имени Фукуи Емон. Когда ему пришло время жениться, он обрил свои волосы и начал искать себе прелестную жену. В то же время жила молодая лисичка из хорошей семьи, такая изящная и с такой пушистой шкуркой, что вся страна восхищалась ее красотой. Это была жемчужина страны. Фукуимон решил посвататься за нее, и общие друзья устроили им свидание. После первых же слов стало ясно, что брак этот желателен во всех отношениях. Фукуиимон сейчас же послал свадебные подарки, которые его посланники передали с обычными при этом приветствиями. Родители лисички приняли их по предписанному обычаю и передали посланникам свои подарки по окончании всех предварительных церемоний, был назначен день, когда невеста должна была перейти в жилище супруга. Она явилась с большим торжеством, когда дождь шел сквозь солнце и на горизонте появилась радуга. Выпив символическую чашу, молодая переоделась, и праздник весело закончился песнями и танцами. Супруги жили очень счастливо, и у них родилось много лесят к великой радости старого деда. Он, не уставая, любовался на своих внуков и ласкал их так нежно, как если бы это были цветы или бабочки. «О, как они похожи на меня!» — говорил он с гордостью. «Какие они сильные и крепкие! Я уверен, что им никогда не понадобится лекарство!» Когда лисята подросли, их отвели в храм Инари-сама. Покровители лисиц и деды просили святого, чтобы он защитил их от собак и других врагов. Жизнь белого лиса протекала мирно и счастливо. Каждый год увеличивалось его семейство и его достояние. Счастливый в семье, счастливый в делах, он с чистой радостью приветствовал появление не одной весны.